Глава первая. Похмелье. Небольшое выстроенное кольцом здание было набито до отказа. Люди свешивались с верхних галерей, кричали, визжали, яростно жестикулировали. В ничем не защищённое круглое пространство между кровлями сыпал мелкий дождь, но и сырость не могла остудить горячие головы тех, кто с азартом наблюдал за травлей медведя. На восемь крупных псов Ради безопасности надели кожаные попоны. Но матерый косматый зверь легко рвал их, словно это была французская бумага. Некоторые из собак уже лежали с вывороченными внутренностями. Еще двое зализывали раны у решетки, куда медведь, прикованный цепью к вделанному в стену кольцу, не мог дотянуться. Однако псы все еще кружили вокруг зверя. Они уже сорвали глотки, и вместо свирепого лая доносилось лишь глухое рычание. Толпа неистовствовала. Воздух был пропитан запахом пота и крови. Песок под ногами животных превратился в кровавую грязь. На возвышении над медведем стоял хозяин с бичом, которым полагалось подстегивать зверя, если тот начнет пятиться. Однако огромный самец с седым загривком и окровавленной пастью и не думал отступать. Он стоял у стены, чтобы прикрыть тыл и не слишком натягивать цепь, имея больше свободы в движениях, и отбивался от собак ловко и яростно. Однако и собаки, вкусив медвежьей крови, были возбуждены до предела. Сейчас псов оставалось всего лишь трое, и они хотели только одного – убить этого страшного зверя. В воздухе раздался пронзительный визг. Огромными, как окровавленные ножи, клыками медведь рванул одного из псов, осмелившегося вцепиться ему в пах. Разодрав бок собаки вместе с попоной, он далеко отшвырнул ее. Ударившись о стену неподалеку от одной из лож, животное обдало зрителей брызгами крови. Опьяненные зрелищем люди взвыли. Сидевший в одном из нижних ярусов богато одетый человек восхищенно вскричал «Давай, Орвик, смелее! Сто дьяволов мне в глотку, ты молодец, и я велю искупать тебя в меде, когда ты расправишься с ними со всеми. Эй, хозяин, если зверь выживет, ему обеспечена спокойная старость в зверинце Тауэра. Я выкуплю его у тебя, а сейчас отту, отту их, мой воин!» Это был граф Орвик собственной персоной Его худое, костистое лицо пылало, он был изрядно навеселе, зеленые, раскосые глаза сияли восторгом битвы. Медведь, его геральдический символ, брал верх, и граф видел в этом для себя доброе предзнаменование. Когда зверь разделался с очередной собакой, коронатор запрокинул голову и расхохотался, обнажая крепкие белые зубы. — Не спи, взгляни же на него, Джордж! Это не зверь, а подлинный Орвик, и я горжусь тем, что ношу его изображение своим знаком. Граф грубо пнул дремавшего рядом пышно разодетого юношу. Это был его зять и собутыльник, герцог Ларенс. Коренастый, широкоплечий, с бледным лицом, заросшим щетиной, тонким, почти безгубым ртом и правильным прямым носом. Он сонно открыл помутившиеся глаза и тупо уставился на арену. После бессонной ночи, которую они с Тестом провели в паритоне, ему было не до травли. Он устал, у него не было железной выносливости делателя королей, и казалось, Кларенс не вполне понимает происходящее вокруг. Однако от толчка Орвика с его головы слетела модная, напоминающая тюрбан шляпы, и упала прямо в кровавую грязь рядом с медведем. Зверь в пылу схватки наступил на неё лапой, повернулся обороняясь, и шляпа превратилась в бесформенный комок. — Чёртово семя! — зад вельзевуло! — в гневе рявкнул молодой герцог. — Клянусь, когтями нечистого! Что вы наделали, Орвик? — Лучший утрехский бархат, последний фасон. Эту шляпу сделал для меня фламандец Ван Гуден. — Успокойся, Джорджа! — поморщился делатель королей. Я отдал тебе свои митхлемские владения вместе с замком. Неужели после этого ты будешь считаться со мной за какой-то шляпы? Это уже мелочность». «Мелочность?» Складки были скреплены брошью с арабским алмазом ценой в 20 марок. «Но в прошлый раз, дорогой зятек, ты, кажется, говорил, что она стоит 15 марок. Это не важно, но все-таки стоит приказать, чтобы алмаз отыскали и вернули тебе». «Господи милостивый! Неужели вы думаете, что я прикоснусь к нему после того, как его вывалили в медвежьем дерьме и собачьих потрохах? Проклятый зверь! Ну погоди же, битва еще не окончена!» Стремительно подавшись вперед, Джордж сделал знак медвежатнику. Тотчас раздался лязг поднимаемой решетки, и на залитую кровью арену выскочили два черных датских дога. Их спины и животы покрывали кольчужные попоны, серебристо отливавшие на темной шерсти. Зрители увидели, что представление будет продолжено, и сначала оживленно загалдели, а затем притихли. Было что-то жуткое в том, как безмолвно и легко, словно танцуя, кружили эти твари вокруг израненного медведя, держась от него на безопасном расстоянии. Без единой светлой отметины, с разверстыми страшными пастями и острыми стоячими ушами, они походили на тени, явившиеся из ада. Глядя на них, медведь поднялся, рванув вдруг цепь так, что казалось, она не выдержит, и издал полное отчаяние и ярости рык такой мощи, что у зрителей заложило уши. Толпа, предвкушая необычайное зрелище, загалдела. Джордж Кларенс засмеялся. «Это превосходные псы с континента, специально натасканные на медведя». Уорвик косо взглянул на зятя. «Это нечестно Джорджи. Медведь и так уже вымотался. Он ранен. К тому же первую схватку он выиграл». Неистовый рев заглушил его слова. Оба дога одновременно бросились на зверя. тот упал И на миг все они сплелись в один клубок. Толпа взвыла. «Ату! Ату его!» — кричал Кларенс. «Ставлю двадцать марок, что они разорвут его, как котенка!» Орвик молчал. Лишь горькая складка залегла у его рта. Неожиданно Джордж умолк. Оба дога отпрянули в сторону, а медведь, раскачиваясь, встал. Шерсть его слиплась от крови. Одного глаза не было. И кровь заливала уцелевшей. Медведь мотал головой, не понимая, от чего стал плохо видеть. Псы казались невредимыми. Описав полукруг, они молча, как два призрака, вновь кинулись на свою жертву. Зверь взревел. Один из псов вцепился ему в глотку, который рвал живот. Кровь, вонь, рев, виск, шум толпы смешались в невообразимом зрелище. Последним отчаянным усилием медведь рванул повисшую на его горле собаку. Брызнула кровь, посыпались звенья порванной кольчуги. Огромный док, разодранный почти пополам, конвульсивно дергаясь, откатился в сторону. А в это время медведь всем телом рухнул на второго, который разрывал его кишки. Толпа невольно затихла, а затем из всех глоток вырвался крик. Невероятным усилием полумертвый гигант сумел нанести свой последний удар. Все видели, как взметнулась страшная когтистая лапа, и после этого было слышно лишь удовлетворенное, затихающее урчание зверя, да жалобный виск собаки, отползавшей, перебирая передними лапами. Задние лапы бессильно волочились, у дога был перебит хребет. Однако и медведь больше не поднялся. Уронив окровавленную голову на песок, он несколько раз конвульсивно дернулся и затих. На какой-то миг повисла гнетущая тишина, а затем поднялся ужасающий шум. Те, что ставили на медведя, отказывались отдавать проигранное, так как две последние собаки не были предусмотрены. К тому же и победителя как такового не было. Их противники требовали отдать деньги, Началась драка. На арену выбежали два мясника и принялись разделывать еще теплую медвежью тушу, скользя и падая на внутреннестях животных. Кого-то с верхнего яруса шумно рвало. Джордж Кларенс сквозь вопли толпы пытался докричаться до хозяина, чтобы поискали его алмаз. Тот мотал головой, показывая, что не может разобрать слов герцога. Один Орвик сидел неподвижно. Он смотрел на могучие медвежьи лапы, которые мясник, отрубив, швырнул на какое-то подобие носилок, и лицо его выражало уныние. «Жаль», — проговорил он наконец, — «такой зверь!» «Джордж, ты загубил сегодня лучшего медведя, какого мне приходилось видеть!» «Не я, а мои псы!» — смеясь, ответил молодой герцог. «Пошли!» — устало сказал Орвик. «А как же алмаз?» Ну, разберись с ним и догоняй меня. Орвик вышел под дождь. Было сыро и сумрачно. Пахло горелым торфом и навозом. По кривым улочкам предместья Саутверк потоками струилась грязь. В былые годы здесь трудно было пройти из основавших туда-сюда свиней и плескавшихся в лужах уток. Теперь же времена настали голодные. Изобретшую на улицу живность тут же подхватывали лихие люди. Лишь порой пробегала толстая крыса или дрались за рыбью требуху тощие облезлые псы. На ступеньках крылец жались мокрые рахетичные дети. Под навесами домов на мочальных веревках болталось нищенское белье. В Саутверке располагались многочисленные увеселительные заведения, балаганы, арены для травли медведей и петушиных боев, подмостки фигляров, кабаки и притоны. Из открытых дверей таверн и сейчас доносилось бренчание струн, белели в полумраке женские плечи. Однако орвику было не до того. Он слишком устал после проведенной в пьяном угаре ночи, когда они с Кларенсом опустошали бутыль за бутылью, задирая подолы местных шлюх. Его раздражал этот нескончаемый дождь, мучила тупая боль в правом боку. Сжав зубы, Орвик тихо застонал. «Нет, о Господи, только не это! Никто не должен знать, как я страдаю!» Он улыбнулся и помахал рукой знакомой проститутки, щелкнул по макушке пробегавшего мимо карлика. Надо было отвлечься, не думать о боли. Однако все, что он видел вокруг себя, только усугубляло его мучения. Голодные неприветливые лица, заколоченные окна домов, Зловонные мусорные кучи и калеки. Огромное множество калек, хромых, слепых, трясущихся, паралитиков. В такие годы, как этот, они словно мухи устремлялись в города, надеясь чем-либо поживиться или прокормиться возле церковных приютов. Они шли и шли из провинции, неся с собой болезни, и с первыми теплыми днями в страшной людской скученности вспыхивали эпидемии и не было ни сил, ни умения бороться с напастью. Оставалось лишь молить небеса о снисхождении. Орвик обогнул угол покрытого пятнами лишайника каменного здания. В нос ударил нестерпимый запах гнили. Граф миновал крытые ряды, где кипели котлы торговцев требухой. Вокруг толпились нищие, и каждый котел находился под бдительным оком угрюмого молодца с дубинкой или цепным псом. Уже бывали случаи, когда голодная толпа опрокидывала котлы и расхватывала варево прямо с земли. В давке доходило до смертоубийства. Уорвик поморщился. Голод, все тот же голод. Он ощущался повсюду, в пустых окнах лавок, в отсутствии оживления на улицах в длинных очередях перед лавками булочников и мясников, постоянно попадающихся на глаза похоронных процессиях, возлобленных взглядах, которые он порой ловил на себе. Почти на каждом углу торчали городские гвардейцы, и Орвику нечего было опасаться, однако всякий раз, отправляясь в город, он не забывал надеть под камзол тонкую, но прочную кольчугу. Граф знал, что испокон веков во всех бедах винят того, кто у власти. Знал он также, что купцы не забыли, что он препятствует торговле с Бургундией, и многие знатные лондонцы поплатились головой за свою приверженность королю Эдуарду. Вместе с тем не мог же он забыть, какая радость царила в том же Саутворке, когда несколько месяцев назад он вступил в Лондон. И все эти люди во весь голос благословляли его имя и связывали с ним свои надежды на лучшее. «Я не Господь Бог, я не могу сотворить чудо», – бормотал Орвик. «И не я послал это лихолетие и дождь». Он хорошо помнил о провале, изданного парламентом, не без его участия Билли о замораживании цен. Какого труда стоило его провести, и все впустую. Цены продолжали расти, несмотря ни на что. Купцы предпочитали гноить свой товар, но не продавать его по дешевке. Говорили, что на севере страны дома стоят без кровель, потому что люди съели солому с крыш, а юг еще держался за счет ловли рыбы в реках. орвик сумел добиться разрешения на рыбную ловлю всем без исключения, и теперь берега темзы были усыпаны рыбаками, как зубцы Тауэра воронами. И все равно люди раптали утверждая, что при Йорках жилось лучше. Никто во всей Англии не думал о том, что уже доброе десятилетие на острове правит всем этим худощавый, зеленоглазый человек Ричард Невиль, и успехи, и бедствия страны связаны с ним. Глупцы, они считают, что стоит только вернуться Эдуарду Йорку, и все сейчас же переменится. Орвик шел, хмуро поглядывая по сторонам. Его желтые замшевые сапоги отяжелели от налипшей грязи. Возле старой громады Саутфордского собора его догнал Кларенс. У молодого герцога блестели глаза. «Поглядите, я его все же отыскал!» И он показал крупный сгорошенную алмаз, ярко сверкавший на его грязной ладони. Кларенс был оживлен, однако, взглянув на мрачное лицо тестя, прикусил язык. Только при подходе к лондонскому мосту настроение Орвик изменилось к лучшему. Вход на мост украшал оскалившийся в жуткой улыбке череп, надетый на копье. Ворона уже давно отполировали его, и, несмотря на бальзамирующий состав, которым обычно пропитывали головы казненных, на нем не осталось ни клочка кожи. Уорви вдруг рассмеялся и притянул зятя к себе за плечо. «Смотри, Джордж, смотри, как скалится Джон Вудвильд!» Клянусь кончиной Господней, настанет день, когда я буду точно так же глядеть на оскал твоего брата или даже двух братьев разом. — Что скажешь на это, мой славный зятек? Он улыбался, но взгляд его бравил лицо Кларенса. Внезапно тот выпрямился и, глядя прямо в глаза тестью, твердо сказал. — А что тут скажешь? Я знаю лишь одно. В тот день, когда Нэтть Йорк окажется у вас в руках я буду умолять вас о его помиловании. Он мой кровный брат, хотя пути наши разошлись. Да, сэр, я буду просить за него, даже если это разгневает вас. Однако в том, что я больше никогда не встану рядом с Эдуардом и не прокричу «Англия» и «Йорк», в этом я готов поклясться спасением собственной души, ибо видит Бог, как не горько это сознавать, но я, понимаю что теперь либо их головы либо моя окажется на копье. Я уже сделал свой выбор, когда пошел за вами, Орвик. Эдуард никогда не простит ни измены. Как говорится, жребий брошен. Взгляд Орвика потеплел. Он обнял юношу за плечи. Я люблю тебя, Джорджи. Всегда помни об этом. Небеса не даровали мне сына, но провидение свело нас с тобой, и ты стал мне как сын. «Не забывай этого, мой мальчик!» Он резко повернулся и направился к спуску к реке. Джордж, немного приотстав, испустил короткий вздох. Он смотрел на Орвика взглядом затравленного зверя. Узкая каменная лестница спускалась к причалу. Здесь, среди множества лодок, привязанных к кольцам набережной, покачивался вместительный ялик, корму, которого украшал нарядный навес с длинной, несколько потемневшей от сырости бахромой. Лодочник, маленький и круглолицый, с курносым безбровым лицом дремал, забравшись под навес и закутавшись в плащ. Но едва только лодка качнулась под тяжестью орвика и его зятя, он мгновенно проснулся. «Пошел вон, сгоняя его с нагретого места под навесом, прикрикнул Джордж, и тут же выругался едва не потеряв равновесие. Уорвик и Кларенс уселись на корме. Маленький лодочник взялся за весла. «Домой!» – распорядился Уорвик, а затем внезапно спросил. «В чем дело, Джек?» Лодочник, не опуская весел, заплакал. «Мой сынишка! Ох, милорд! Вчера, когда вы ушли, приходила моя жена. Сынок наш вчера помер!» Он глотал слезы. Уорвик смотрел на него. «Почему же ты не ушел?» «Как можно? Я ведь на службе. Могу понадобиться!» Орвик отвел взгляд. «Отвезешь нас, и три дня свободен. Думаю, вам с женой лучше сейчас побыть вместе. И зайди к казначею. Скажешь, что я велел выдать тебе пять шиллингов». На минуту весла замерли в воздухе. Лодочник неотрывно смотрел на графа, потом весла снова ушли в воду. Храни вас Бог, добрый господин, орвик кивнул. От чего умер твой сын? Одному Создателю известно, мало ли от чего мрут дети. Орвик перевел взгляд на воду. Позади пьяных хмыкнул Джордж. Вы балуете слуг. Зачем этому болвану столько денег? Не оборачиваясь, орвик сказал: "За преданность всегда нужно платить". «Запомни это, мой мальчик, крепко запомни, иначе тебя ждет судьба твоего брата. К знатным лордам вы не столь расположены и не имеете привычки оказывать им помощь, не оговорив некоторых условий. Ты не столь глуп, Джордж, чтобы не понять, что лорд всегда хищник, который нуждается в кнуте и прянике. Простолюдин же – пес, который верен сам по себе, и его не жаль приласкать лишний раз». Джордж промолчал. Отделатель королей добавил, «Этот парень когда-то в трудную минуту помог моей младшей дочери». «Да, да, я знаю, он еще какой-то каменщик, которому пробили башку как раз перед нашим прибытием, да еще та здоровенная кривая шлюха, которой вы помогли открыть кабак подле лондонского моста». «Не кабак, а гостиницу. Я уже давно хотел устроить в Англии хоть с десяток приличных постоялых дворов, таких, как во Франции». У нас это не привьется. Да и цены в этой гостинице такие, каким наша знать не привыкла». Лодочник Джек молча налегал на весла. Он уже давно привык, что высокородные господа ведут свои разговоры, словно не замечая его. Его дело – грести. Он был доволен своим местом. лодочник делателя королей – это тебе не шутки». Все бы хорошо, да вот что-то посыпались на Джека всевозможные напастье. За два месяца его дважды обокрали. У жены случился выкидыш, а теперь вот младшенький умер. Может, и правда говорят, что Орвик проклят и утащат с собой в ад всех, кто ему служит. Вот и приятель Перкин погиб, когда Орвик уже вступал в Лондон. Правда, Дороти одноглазая пока процветает. Да и ему жилось бы вовсе неплохо, если бы не чертова дороговизна. Он поднял глаза на графа. За плечами Орвика исчезала в тумане громада лондонского моста со всеми его двадцати арками, лавками кабачками вдоль парапета. И года не прошло с тех пор, как он, Джек, вот так же вез по Темзе дочь коронатора, нынешнюю принцессу Ойрскую, одетую в мужское платье. подумать только Они с не прогадали, оказав ей тогда помощь. Однако откуда же берутся все эти напасти? Это дурное настроение, это предчувствие беды, наконец. Он взглянул на своего могущественного господина. Ястребиный профиль Уорвика придал ему уверенности. «Нет, видит Бог, я не ошибся», примкнув к нему. «Такие, как он, не проигрывают». Уорвик глядел на Лондон. Серым призраком проступал любимый им город сквозь пелену дождя. Берег, где располагался Саутворк, уже был едва виден сквозь мглу, только высились в моросе высокие колокольни Саутворкского собора и церкви Марии Заречной. Ближе был левый берег с его каменными ступенями у воды, откуда доносился гвалт прачек. На деревянных пристанях мокли рыболовы с удочками. Какой-то человек на песчаной отмеле поил лошадей. В серой мгле над водой скользила чайка. Слышались плеск волн, хлюпанье весел, надрывающие душу гудения рожков из морских раковин на торговых судах. Да откуда-то сзади долетало слабое эхо с корабельных верфей. Орвик поглядел вверх. Туда, где над кровлями прижавшихся друг к другу домов с двускатными крышами взмывала вверх громада собора святого Павла. Он возвышался над всеми строениями Лондона, огромный, потемневший от времени, с островерхой колокольней, увенчанный невидимым сейчас из-за дождя острым шпилем. Собор не походил ни на один из виденных Орвиком во Франции, и это почему-то радовало сейчас графа. Это был чисто английский храм, так же, как Лондон был чисто английским городом, строптивым, гордым, богатеющим, несмотря на разорительную войну роз Город, который мог и королям указать их место, который не имел, подобно Парижу или Толедо, королевской резиденции, а заставлял государей тесниться в Тауэре или Вестминстере, а вот сам городской сити не принадлежал никому, кроме самих горожан. Тем заделала изгиб, Ее воды казались ржаво-сизыми, мимо сновали неуклюжие плоскодонки, нагруженные вязанками хвороста, сеном, жмущимися друг дружке, отощавшими овцами. Сквозь дождь на берегу были видны то украшенные четырьмя изящными башенками колокольна церкви Святой Бриджет, то набережные Фраерса, то сады Темпла. Дальше сразу за городскими воротами белели стены большого францисканского монастыря. А затем начинался Стрэнд с великолепными усадьбами, парки которых спускались к реке. Когда показались медная крыша и квадратные башенки нового особняка Саввой, где располагалась резиденция герцога Кларенса, орвик приказал причалить. Однако задремавший было Джордж внезапно очнулся и схватил тестья за руку. — С вашего позволения, сэр, я бы хотел сейчас отправиться с вами. Он замялся на мгновение. Но Орвик понял и засмеялся. «Что, Джорджи, боишься Изабеллы?» «Милорд, вы шутите. Всем известно, что я отлично переношу женские слезы. Но Изабель в положении. Будет лучше, если ей сообщат, что я провел время с вами в Эсминстере». Орвик с улыбкой смотрел на зятя. «Ты ведь любишь ее, Джордж. Зачем тебе таскаться со мной по всем этим ночным кабакам?» Кларенс отвел взгляд и пожал плечами. «Человек несовершенен». «Еще Куяцки» сказал. «Молте сунт ин марибус десентане мулте, сыне рационе». Орвик захохотал. «Латынь с похмелья, да еще Куяцей, это забавно. Ладно, ладно, мой славный Джорджи, я покрою твой грех. Греби Квенсминстеру, Джек» орвик был доволен тем, что Кларенс бережет супругу. Они кутили с не впервые, и орвик знал, что Изабелла сердится на него. Но даже в мелочах граф оставался политиком и готов был пожертвовать семейным благополучием старшей дочери ради того, чтобы покрепче привязать к себе Кларенса. Он доверял Джорджу, но вместе с тем хотел постоянно иметь под рукой одного из Йорков. К тому же, какой супруг иной раз не оставляет семейное ложе, чтобы пройтись по девкам? Так пусть уж лучше он делает это под присмотром тестя. Другое дело, что, как заметил Орвик, Джордж чересчур часто стал заглядываться на других женщин. Видимо, этот брак не столь удачен, как полагали ранее. А ведь не уступил он в свое время просьбе дочери, она была бы сейчас не за Джорджем, а за Эдуардом и вряд ли бы коронатор тогда служил бы своим мечом Ланкастером. Да этот брак его старшей дочери и второго Йорка можно причислить к ошибкам делателя королей. Всего лишь раз он поддался чувствам и поступил как отец, а не как политик, и так промахнулся. Конечно, Джордж славный малый, но он не король. и Изабелла несчастливо А сам он посредством брака Анна Невель и Эдуарда Уэльского намертво приковал себя к ланкастерам. Черт бы их побрал. орвик не заметил, как выругался вслух. Вновь задремавший было Кларенс открыл глаза и внимательно поглядела на делателя королей. «А ведь он сдает», — отметил Джордж, разглядывая бледное, желтизное лицо тестя Его усталый рот с брезгливо опущенными уголками и набрякшие под глазами мешки. Его коммердинер недавно проболтался, что граф подозрительно часто стал прибегать к помощи лекаря-итальянца, которого он вывез из Франции. «Откуда эта бледность? Это золотушная желтизна? Этот рыжий отлив на белках? Пьет он, конечно, много, однако в последнее время я не раз замечал, как его то и дело выворачивают наизнанку, а это весьма скверный признак». И тут, словно в подтверждение своих мыслей, он увидел, что Орвик вцепился в борт лодки и, склонившись вперед, стал давиться. Кларенс испытал злорадное удовлетворение. «Не так уж и неуязвим этот медведь. Что-то и его гложет изнутри». Он улыбнулся, но тут же смахнул улыбку, заметив, что Орвик снизу вверх через плечо оглянулся. «Что смотришь, Джордж?» Придав лицу безразличное выражение, Кларенс слегка пожал плечами. Я размышляю о том, когда, наконец, вы соизволите принять принцессу Анну». Ни для кого в Венцминстере не было тайны, что встреча отца с прибывшей из Франции дочерью закончилась скандалом. Орвик требовал, чтобы принцесса Уэльская незамедлительно вернулась к мужу. Анна же отказывалась, ссылаясь на бури и неспокойные воды пролива. Этот разговор происходил при закрытых дверях но их голоса звучали достаточно громко, чтобы любопытные лакеи тут же разнесли весть. Пошли сплетни о том, что брак дочери Орвика и принца Уэльского вовсе не идеален, и даже более того, Анна якобы прибыла вопреки воле мужа и царственной свекрови Маргарита, и это привело в ярость Орвика. Однако постепенно все улеглось, особенно после того, как Анну Невель весьма милостиво принял король Генрих. Вместе они долго молились у гроба Эдуарда-Исповеднику. И даже договорились совершить паломничество в Контерберри, тотчас по окончанию зимних дождей. Но даже несмотря на расположение короля к невестке, Орвик не принимал дочь, и если им приходилось встречаться, то лишь во время мессы в соборе. Дождь зашумел сильнее, вспенивая гребешки волн. Джек-лодочник пониже опустил капюшон. Орвик, не ответив Кларенсу, глядел на унылое поля Весминстера, на возвышающийся поодаль дворец английских королей. Огромный, совместивший в себе множество архитектурных стилей, несколько перегруженный обилием каменных украшений, замок Весминстера как бы окружал аббатство с недостроенным, но уже удивительно легким мажурным собором. На него ты и указал Джорджу, делатель королей. Смотри, мой мальчик, вон там, за стенами аббатства, обитает шлюха Элизабет, ставшая королевой. Она воспользовалась правом убежище, чтобы родить под церковными сводами ублюдка, которого многие считают наследным принцем. Она дала яркистам надежду, а моя дочь, вместо того, чтобы понести от Ланкастера, примчалась сюда, уверяя меня, что ее переполняют дочерние чувства. Но клянусь вечным спасением. Не для того я так высоко вознес ее, чтобы она вела себя, как когда-то в детстве, вытворяя все, что взбредет ей в голову. Ее долг быть рядом с принцем Уэльским, дать Англии наследника. Джордж наклонился и тронул графа за рукав. А как же мы с Изабеллой, Орвик? Ведь согласно решению парламента, если у Эдуарда и Анны не будет детей, наши отпрыски наследуют престол. Что же вас беспокоит? Или дитя Ланкастеров вам дороже, чем наши с Изабеллой?» Орвик повел плечом. «Не болтай глупостей. Мне все едино, кто из моих внуков получит Англию. Но ведь сейчас на троне Ланкастеры. И не мне объяснять тебе, что прямая ветвь всегда предпочтительнее побочной». Джордж засмеялся. «Что-то вы не думали об этом, милорд, когда отшатнулись от Ланкастеров и поддержали моего отца в первые годы войны Росс?» Не ответив, Орвик вновь склонился над бортом в приступе тошноты. Джордж отпрянул, а Джек поднял весла, нерешительно поглядывая на господина. Орвик, наконец, выпрямился и подставил дождю бледное спокойное лицо. Веки графа были опущены. — Какой то гадостью вас накормили в Саутворке, а, Джордж? Он широко распахнул свои хищные зеленые глаза и, уставившись прямо в глаза, зятю проговорил. Я никогда не забываю о первенстве прямых потомков, мой мальчик. Даже тогда, когда сам имел столько власти, что мог занять трон. Но я поступил по чести, поэтому корона досталась твоему брату Эдуарду. Сейчас же, учти, пусть я очень люблю тебя, и тебя, и забылу но если родится Ланкастер, именно ему я отдам Англию». Он говорил, как хозяин. Этот бледный худой человек, которого только что согнули пополам желудочная спазма. И Джордж невольно отпрянул под напором той силы, что бушевала во взгляде тестя Ему стало не по себе, и он поспешил обратить все в шутку. «Видит Бог, это так, милорд. Когда мы приедем, я подниму первый бокал за благополучное зачастие Ланкастера». «Ведь не глупец Жанет Ланкастер, чтобы не сделать младенца такой красотки, как наша Анна. Кто бы мог подумать, что из лягушон, каким она была в детстве, вырастет подобное чудо. Однако, как не горько это осознавать, моя очаровательная свояченица не слишком расположена ко мне. Это от того, что ты чересчур усердно демонстрировал ей свое восхищение в присутствии Изабеллы. Не забывай, Джордж, мои дочери преданы друг другу, и Анна без колебаний предпочтет остаться без поклонника, чем обидеть сестру. Он хотел еще что-то добавить, но неожиданно умолк. К ним от Винсминстера спешила лодка, в которой восседал камергер графа Лорд Арчер. — Милорд! Милорд граф! — кричал баронет. — Вас ищут с самого рассвета! Вчера ночью в Лондон вернулся граф Экзетерский! Уорвик сразу весь подобрался. Экзетер — верный сторонник ланкастеров был отправлен им в Бургундию, дабы добиться, чтобы Карл смело не оказывал помощи беглым Эдуарду и Ричарду Йоркским. В противном случае Орвик грозился в союзе с Людовиком Валуа начать против Карла военные действия. По сути, это был блеф, и баланкастеры еще не настолько упрочили свою власть. Однако Орвику надо было сделать все, дабы задержать Йорков на континенте. И в связи с этим миссия экзотерой была чрезвычайно важна. Уорвик взглянул на зятя. «Ты слышал, Джорджа? Надо немедленно собрать совет. Бог весть, что привез нам этот уволень-экзетер из Бургундии. Но клянусь истинной верой, какие угодно новости лучше, чем совсем никаких. Совет состоится через...» Он услышал, как с башни Весминстерского аббатства сорвался первый удар колокола, звавшее Кэнджелес, католическое богослужение, посвященное воплощению Христа. «Совет состоится в три часа по полудни. Вас, милорд, я бы настоятельно просил присутствовать». Лицо Джорджа вытянулось. «Помилосердствуйте, граф, я с ног валюсь от усталости, а мой вид оставляет желать лучшего». «Неважно», — отрезал орвик «Я тоже валюсь от усталости, но долг обязывает». И не глядя более на зятя, он повернулся и, оттолкнув протянутую ему баронетом руку, легко выпрыгнул на спускающуюся к самой воде лестницу Винсминстера.